Глава 17 «Должен сказать, что вся эта история со станцией «Узел» познакомила меня с такими сильными и слабыми моими сторонами, о которых я и не подозревал, и, вероятно, еще познакомит. Например, я и думать не думал, что из меня получится успешный делец от изобразительного искусства, в смысле, когда я сгоряча выпалил управляющему комитету Саргов, что, мол, дам им для работы холст невиданных масштабов, я даже близко не представлял, насколько удачной в итоге окажется вся эта затея. В смысле, разумеется, проблемы в процессе возникали не раз и не два, но и результат вышел отменный. Кольцо, преобразованное саргами, выглядит потрясающе. Всего колец у газового гиганта несколько. Я никогда не давал себе труда их сосчитать, Но в официальных документах, которые мы с саргами подписывали перед началом работы, значится восемь штук. На самом деле цифра не бесспорная. Восемь колец — это только те, что разделены достаточно широкими промежутками, сравнимыми с шириной самого кольца. Некоторые кольца, более широкие, состоят из колец поуже. В общем, по договору сарги должны были обработать только третий от планеты кольцо. Я тогда пытался пропихнуть вариант, чтобы сделали все. Мне казалось, что это будет более масштабно. Но Брия меня отговорила. Как потом выяснилось, и правильно сделала. Даже перепрограммирование такого числа фабрикаторов, которое требовалось для переделки одного кольца, уже потребовало от меня нехилых вложений. И счастье, что отступной Терса Швака позволил мне нанять квалифицированных инженеров на роль обслуживающих техников раз уж заблокированные из-за моей более ранней ошибки фонды, для этого использовать было нельзя. Так вот, сейчас третье кольцо наконец завершено, и должен сказать, все мои хлопоты и головняки того стоили. Третье от гиганта кольцо изменило цвет. Прежде оно казалось тусклым серебристо-коричневатым, словно кольца привычного мне Сатурна, а теперь сделалось непроницаемо черным, словно черный бархат. Спросите, как оно после этого различимо на фоне космической ночи? Все просто. По краю кольцо очерчивают сверкающие сине-голубые линии. И такие же сине-голубые линии, словно сабельные удары, прорезают кольцо, образуя сложные и переменчивые геометрические узоры. Такой вот эффект мерцания. Вдобавок на моих глазах эта мерцающая синева становится розово-алой, когда центральная звезда этой планетной системы показываются над боком местного Сатурна, зажигая его газорозовым и сиреневыми оттенками. «Великолепно!» — говорит Нирс Раал. «Капитан, приношу свои извинения задним числом. Мне жаль, что я вас отговаривал. Мы с ним наблюдаем это зрелище из окна рубки». Я с удивлением смотрю на своего завхоза. У него на губах бродит мечтательная улыбка которую я не ждал бы от него ни в режиме Непися, ни даже когда его сменяет живой оператор. В том смысле, что, насколько я успел познакомиться с характером «живого Раала», он тот еще практичный нерт и патриот станции, но уж никак не чувствительный любитель красот. «Это не я сделал», — говорю, испытывая неловкость. «Да нет», — качает головой Превосходный, «не преуменьшайте свои заслуги». «Именно вам пришла в голову эта идея». Смотрю на него по-новому. Мне уже приходило в голову, и теперь я думаю, неужели только из-за меня запустили эту сюжетную линию и дали дизайнерам задачу отрисовать еще и такую фишку? Может быть, с этим и была связана задержка и постепенный ввод в строй фабрикаторов? Хм, тогда прямо удивительно, что всего за две недели справились. Внедрение изменений такого масштаба в почти готовую игру Ну, я даже не рискну предположить, сколько времени это может потребовать. Ни одного месяца, вероятно. Или суперсовершенная местная нейросеть позволяет очень быстро решать такие задачи. Нет, чепуха. Скорее уж те намёки на возможность преобразования колец в соответствии с художественным видением саргов, которые были рассыпаны по сюжету игры, были вовсе не такими неуловимыми, как мне представлялось. Наверняка игра сама подводила меня к этому, иначе просто не может быть. А Нирс Раал сейчас все-таки не настоящая непись и отыгрывает свою сюжетную роль. Надо же кому-то меня поддерживать и похвалить за успешное разрешение этой авантюры. Показать, что твоя затея вызвала в благодарных зрителях чувство благоговейного трепета, отнюдь не худшее эмоциональное вознаграждение. Наоборот, едва ли не лучшие из тех, которые я могу придумать. «Ну вот», — говорю я, — «окончательно переведенной суммы плюс то, что я получил от 3.14, должно хватить на строительство модуля». Нирс Раал пристально смотрит на меня. «Капитан, вы понимаете, что новый модуль почти не будет приносить дохода?» «Что?» — удивляюсь я. «Почему это?» «По плану новый модуль предназначен для парящих», — поясняет мой завхоз. Они потеряли свою главную планету во время катастрофы. В этом модуле должна проживать их наиболее крупная диаспора, и оплачивается их проживание субсидиями Межзвездного Содружества. И? Не понимаю я. Они ведь будут переводить их на насчет. Не совсем, качает головой Нирсраал. Предполагается, что станция будет содержать модуль самостоятельно. Но правда за это мы освобождаемся от части налогов, поэтому средства на нашем счету будут убывать медленнее. И все-таки если построим модуль для парящих сейчас, на новый еще не скоро наскребем. А не строить, конечно, нельзя, вздыхаю я. Насколько я помню, неустойка там не такая уж и большая, но она растет. И, пожалуй, я ее не потяну. «Нельзя!» — сурово кивает Нирс. Если я не запутался в цифрах, неустойка сожрет наши фонды менее чем за три недели. Расчетам Нирса, безусловно, можно доверять, а в цифрах он запутаться просто не может. Как-никак, программная функция. Разве что игра усложнилась и намеренно пытается ввести меня в заблуждение. Но это было бы слишком. Хотя, надо спросить Георгия, возможно ли такое. Только как-нибудь аккуратнее спросить, чтобы не подать ему разных идей. Мне очень нравится игра сейчас, но такое ощущение, что если обстановка на узле осложнится еще хоть немного, тут меня и похоронят. Возможно, не только виртуально. Всякие там сердечные приступы, неврозы и кишечные кровотечения от напрягов еще никто не отменял. Вздыхаю. Блин. А я-то думал, что сейчас с легким сердцем буду наслаждаться процессом постройки нового модуля. Давненько мне не приходилось этого делать. По субъективным впечатлениям, целую вечность. А так придется вместо этого раздумывать над дополнительными источниками финансирования. Хотел бы я знать, к чему все-таки о микро кинули мне этот аптечный пузырек. Процесс строительства новых модулей даже в шлеме не успел стать для меня рутиной. А уж в капсуле я вообще этого еще не пробовал. К счастью, в новом варианте исключили порядком поднадоевший мне сбор космического мусора. То есть он остался как мини-игра, но теперь административно-управленческая, а не поработать джойстиком. Конкретно, мне нужно выбрать из подчиненных с подходящими навыками и биографиями тех, кто лучше всего справится с задачей по сбору мусора, причем выбрать так, чтобы не пострадали их текущие задачи, а вдобавок не заставить никого перерабатывать. Ну или повысить оплату за переработку и дать лишний выходной потом, что особенно сложно, поскольку персонала у меня, как выясняется, впритык. Ну что ж, наконец-то появляется повод ознакомиться с личными делами моих вахтенных. Изучив их, понимаю, что имел место нехилый такой «редкон», то бишь редактирование постфактум. Все личные дела снабжены небольшими изображениями, анфас и профиль. Я понимаю, что никого из них в рубке не видел. Это очень странно. Да, я не запоминал специально неписей, но все же зрительная память у меня не самая худшая. Не мог я тотально никого не запомнить. Более того, вдруг выясняется, что у меня нет никакого старшего вахтенного специалиста Л.И. Вместо него, помимо Нирса Раала, числится некая Джонарара, из той же расы, что и Вергас. Все время забываю, как они называются. Обратив на это внимание, связываюсь с Нирсом. Он сейчас не в рубке, но не выходной, на инспекции складов. «Нирс», — говорю, — «А что, Л.И. уволился? Почему это прошло мимо меня? Насколько я помню изводный капитан все же должен одобрять или не одобрять смену старших специалистов. Кроме того, я точно помню, что если кто-то из команды от меня уволился, то мне самому нужно искать подходящего спеца на его место. И с этим могут быть проблемы, если у меня слишком низкая репутация. Мол, еще найдите людей, которые захотят работать на такого КЭПа. В новом капсульном режиме мне еще никого искать не приходилось. Однако, пока я играл в шлеме, Пару раз такая ситуация возникала, по мелочи, видимо, просто, чтобы жизнь медом не казалась. Приходилось нанимать дополнительных медиков для доктора Сонг, и еще один раз по личным обстоятельствам уволилась одна из сотрудниц рубки, специалист по связи, если не ошибаюсь. Мне тогда ничего особенного делать не пришлось, просто немножко подождать, пока в списке доступных для найма специалистов не появилась новая непись с аналогичными параметрами. А пока я ждал, все операции, которые требовали связи с межзвездным содружеством, занимали больше времени. Вот и вся проблема. Не то чтобы тогда это было особенно актуально. В общем, я практически уверен, что запомнил бы массовую смену персонала. На моей памяти точно ничего подобного не происходило. «Простите, капитан, кто?» спрашивает Нир в ответ на мою реплику об Л.И. «Л.И.» Он был старшим специалистом вахты помимо тебя. Сонаранец, педант такой. Нирс Раал качает головой. Кроме меня и вас, функции старших специалистов вахты выполняют Джанарара и Ансули Раго. Они совершенно точно не сонаранцы. Как они выглядят?» Спрашиваю я. Нирс поднимает брови, однако молча находит на своем планшете два личных дела и показывает мне. Ну, Джонарару я уже видел, и никого она мне не напомнила. Точнее, напомнила Вергаса. У этой расы и мужчины, и женщины одинаково страшные. По крайней мере, на лицо Фигуры довольно разные. А вот Ансуле Рагу видеть в принципе не доводилось, и расу я не припомню. Говорю об этом Нирсу Раалу. — Возможно, вы устали после недавних событий, капитан, — отвечает мой зам по хозяйственной части. Он выглядит как обычно, глаза не пустые, лицо внимательное. Но по каким-то нюансам я определяю довольно четко, что сейчас передо мной непись. И требовать от этого неписи объяснений каким-то кадровым перестановкам внутри игры бесполезно. Однако все равно интересно, чего это высшие силы решили переписать окружающих мне ботов. Неужели этот Джанарара или Ансуля Рагу сыграют дальше в сюжете? А чем Эль И помешал? он мне даже начинал быть симпатичен. Впрочем, загадка выеденного яйца не стоит. Об этом легко забыть, видя, насколько подробно и хорошо сделан здешний мир, но все-таки игра еще в стадии пре релиза У создателей может быть тысяча причин заменить одних персонажей на других. Да хоть с актером озвучки не договорились, мало ли. Хотя нет, в таких случаях актеров озвучки обычно попросту заменяют. невелика птица», Но все равно причин может быть тысяча и одна. В общем, выкидываю это из головы и сосредотачиваюсь на логистической проблеме. Она оказывается сложнее, чем я думал. Но в конце концов мне удается подобрать несколько вариантов. Потом меня осеняет, и я консультируюсь с Нирсом. Он мой зам по хозяйственной части или где? С живым оператором Нирса мне пообщаться так и не удается, но консультация все равно приносит пользу. Даже непись помогает мне сократить составленный мною список сотрудников до оптимальных исполнителей. Итак, отправляю на своем мусоросборщике команду из трех человек, а сам вновь погружаюсь в текучку, пока они собирают космический лом. Текучка включает очередные ноты от Ордена Нолькаро. Жалобы его написаны в таком стиле, что не очень понятно даже, против чего он протестует. Тут и паразитические водоросли, душащий юный фитопланктон, и противоестественное смешение теплых и холодных течений. Мне требуется целая лекция от Брия, к сожалению, тоже неписи, о характерных иносказаниях Тараи, прежде чем удается дешифровать эти претензии. Оказывается, наш верховный кальмар все еще не может простить Суишели, что она облапошила его талантливого ученика, а заодно и мне, Коль скоро дело произошло на моей станции. И тут меня осеняет. Я вспоминаю, как Ордено Нолькаро говорил загадками еще при первой нашей встрече. Сейчас у меня на руках тоже загадка. Я точно знаю, что как-то реализовать размножение ЗОК в неволе возможно, иначе бы мне не подкинули этот вариант. Да и Амикро дали подсказку. Однако расшифровать эту подсказку своими силами не выходит. Возможно, нолькару мне поможет, раз уж он так любит игрища ума подобного рода. К счастью, Брия удается назначить встречу в модуле «Медуза кальмаров» на ближайшее свободное время, то есть уже ближе к вечеру, когда мне вот-вот придется возвращаться. Честно говоря, что-то мне эта тенденция не нравится. Очень уж часто последнее время я жертвую установленным временем приема пищи, а также одним-двумя часами сна ради игры. Раньше, обитая в одиночестве, я себе такого не позволял. Теперь же, когда не приходится заботиться ни о приготовлении себе завтраков, обедов, ужинов, ни о собственном режиме, все решено за меня. Внезапно начал. Что это, жилка борца с системой или начало конца? В смысле, неужели я столько ослабил волевой контроль над поведением? Тогда-то... Что мне не хочется всерьез об этом думать, вникать и анализировать собственные мотивы особенно страшно. Немного напоминает зависимость. И что с того, что впервые за много лет мне интересно жить? Наркоманам, возможно, тоже интересно. В общем, из-за налькара мне снова нужно задерживаться. Но на сей раз перед отбоем меня находит Белкин. Не просто так находит, а с возмущенным мявом. Мол, куда этот и хозяин, делся? а как же режим будь мы в нашей квартире он бы у меня уже проводок из шлема выдергивал но поскольку мы не в квартире а на станции в виртуальном мире ничего в плане проводков белкину не светит зато я могу взять его на руки и погладить кот вполне доволен мурчит все таки хорошо что прикосновения тут воспринимаются почти как настоящие так с котом на руках захожу в переговорную зону модуля тараи если кальмару не по душе мой напарник Это его проблемы. Однако Ордену Нолькару воспринимает моего сфинкса странно. «Если это угощение в качестве извинения...» Говорит он высокомерным тоном, едва появившись в голубой мути за экраном. «То должен заметить, его мне и на один укус не хватит. При мысли, что этот тварюга может попытаться съесть Белкина, у меня тут же пропадает всякое желание с ним о чем-то консультироваться. Зато появляется острое желание отстрелить модуль от станции с помощью взрывчатки, если нельзя штатно. Благо, опыт такого отстрела имеется, и контакты специалистов тоже. Однако я сдерживаюсь. По всей видимости, дипломатичность прокачана у меня уже не только в виде статов, но и как реальная черта характера. «Добрый день, господин Налькара», — говорю я. «Это не извинение и вообще не еда». «Это мой питомец, а в качестве извинения я предлагаю вам загадку». «Загадку?» — хмыкнул Налькаро. «Вы думаете, что этого будет достаточно за психологический ущерб, причиненный мне и моему воспитаннику? Межзвездное Содружество слишком плохо о нас думает». «Ха!» — думаю я. «А ведь может прокатить». «На самом деле я собирался предложить Нолькару долю в грядущем совместном предприятии за помощь. Оплатить-то его консультацию мне особо нечем. Разве что из собственных средств, но там что-то маловато осталось. Ну или, может быть, немного скостить арендную плату за модуль? Ненадолго. На месяц или два. Про загадку в качестве извинения ляпнул просто так». А он воспринял так, будто это в самом деле ходовой способ повысить свой рейтинг у кальмаров. Ну что ж, буду знать на будущее. Межзвездное Содружество пока не приняло никакого решения. Качаю головой. Хотя ваши жалобы мы им, конечно, перенаправили. Загадку предлагаю вам лично я в качестве жеста доброй воли. Нолькару вальяжно проплывает вдоль экрана туда-сюда, собирая щупальца в пучок и снова распуская их хризантемой. «Ну ладно!» Наконец вальяжно и неохотно говорит голос из динамиков. «Давайте сюда вашу загадку!» «Отгадкой должен стать процесс симуляции условий, которые необходимы для размножения червей зог», — говорю я. «Если вы не знаете, что это такое...» «Представьте себе, знаю!» — перебивает кальмар. Моим соотечественникам зок тоже могут угрожать. Это довольно неэстетично, когда за тобой по воде повсюду вытекает оранжевая слизь. Могу себе представить, лицемерно говорю я. На самом деле ничего особенно ужасного в этом зрелище я не вижу. Наоборот, пожалуй, даже красиво было бы. Но еще не хватало ляпнуть это вслух. Так вот, говорю я, Поскольку о микро – большие спецы по воспроизведению природных экологических ниш, я обратился к ним с вопросом, как можно размножать зок в неволе. И они скинули мне эту штуку. Лезу в карман униформы и достаю оттуда пресловутую колбочку из алиэрита. Можете определить, что это означает и зачем сделано? В следующую секунду отшатываюсь. Нолькару кидается к прозрачному экрану, раскинув по нему щупальца. «Даже зная, что ничего мне не угрожает и угрожать не может, я не могу сдержать рефлекторную реакцию». «Отлично!» — звенит раздраженный голос кальмара в динамиках. «Просто превосходно! Вы держите в руках будущую золотую жилу!» И рассчитываете, что я вам ее просто так, за здорово живешь, уступлю? Лишь из любви к интеллектуальным усилиям. Не на того напали. Пока он разоряется, успеваю взять себя в руки. То есть вы уверены, что Амикро знали, что делали? Не уверен и не могу быть уверен, пока не исследую эту вашу безделушку. Отвечает Нолькаро. «Впрочем, мне уже приходилось разгадывать загадки о микро, и успешно. Однако неужели вы думаете, что я возьмусь просто так за здорово живешь? Если ваша идея оправдается, речь идет о миллионах. Нет, о миллиардах прибыли. Давайте заключать настоящий контракт». «А если не оправдается?» – спрашиваю я. «Ну, тогда я выставлю себя идиотом перед соотечественниками, поскольку потратил время на формулировку контракта по пустяковому поводу. Но ради доли в миллионных прибылях, пожалуй, рискну», – хладнокровно сообщает он. «Хорошо», – говорю я. «Давайте составим контракт памятуя, как Брия хорошо показала себя при заключении договора с Саргами, вызываю ее. К моему удивлению, она отвечает, что существует типовой договор для совместного исследования деловых возможностей. И так возиться, как с Саргами, нет нужды. Ну что ж, хорошо. Точнее, не очень хорошо. Я-то надеялся, что место Брия опять займет оператор, но вместо этого приходится иметь дело с прекрасно сконструированной неписью. После пары раз общения я начал очень хорошо чувствовать разницу. В общем, Брия присылает в переговорную малого административного робота. Внезапно очень похожего на R2-D2. Не настолько, разумеется, чтобы нарушать копирайт, но пасхалка вполне читалось Который выводит этот самый типовой договор на голографический экран и с помощью видео фиксирует наше с нолькару устное соглашение на соблюдение оного. Ну да. Расписаться-то ему было бы проблематично. «Ну вот», — говорит кальмар недовольным тоном, когда все формальности улажены. «Давайте сюда этот пузырик». В толстом прозрачном стекле на уровне моего лица появляется тонкий светящийся контур. Потом часть стекла исчезает, открыв небольшой бокс. Через такие в инфекционных клиниках передают что-то в изолированную зону. Я послушно кладу туда колбочку. Тут же мир выцветает, и я с удивлением читаю золотые слова на черно-белом фоне. «Поздравляем! Вы впервые положили начало межрассовому коммерческому проекту с участием Омикро, Трои и землян. Тем самым вы начали выполнять предназначение станции «Узел» и свой долг как представителя межзвездного содружества. Желаем вам всяческих успехов в этом начинании! Получено очков репутации!» Плюс 500. Получено очков дипломатичности – плюс 50. Получено очков харизмы – плюс 30. Получено очков предприимчивости – плюс 20. Ну ж себе. Кто бы мог подумать, что межорасовые проекты так высоко ценятся? Или теперь опять случится какая-то ерунда, из-за которой с трудом отрощенную обратно реплику выдернут какие-нибудь детки и жучки? Однако я не успеваю об этом задуматься. Появляется новое сообщение. Ваша репутация превысила две с половиной тысячи очков. Вы получаете право на приоритетное рассмотрение ваших тяжб и исков и скином первого уровня, а также приобретаете автоматический иммунитет для административных жалоб заявителей с репутацией ниже полутора тысяч. Круто, хотя и несколько запоздало. Где ж ты раньше был, этот иммунитет? Тут же это сообщение сменяется следующим. «Ваша харизма превысила 120. Вы получаете новый уровень. Компетентный лидер. Теперь в ваших решениях будут меньше сомневаться». «Ну, спасибо». И следующим. «Ваша дипломатичность достигла 200 очков. Вы получаете право назначать неофициальные встречи с главами диаспора на станции «Узел». Это наоборот, очень своевременно». Чувствую, такое право понадобится мне в ближайшем будущем. А за ним еще одно. Ваша предприимчивость достигла 120. Вы получаете право на дополнительный гонорар в виде отчислений с успешных коммерческих предприятий на личный счет. А это совсем уж круто. Теперь надо особенно постараться, чтобы это предприятие с разведением ЗОК оказалось успешным. Будут у меня неофициальные денежки на личные нужды. Хо-хо! «Мне, конечно, приходит мысль, что как-то я слишком радуюсь успехом в игре, будто бы в самом деле себе на жизнь денег заработал. Но отгоняю ее буквально одной левой. В конце концов, успехом в игре и нужно радоваться. Для того игровые механики нужны. Они заточены под то, чтобы раскачивать нас на позитивные эмоции. А потом мы с Белкиным наконец-то выходим из игры и идем ужинать». «Деньги. Счет станции». 1 миллион 31 кредит Личный счет 120 тысяч 305 кредитов Характеристики капитана Репутация 2530 Харизма 125 Компетентный лидер Дипломатичность 202 Предприимчивость 120